глава 57. дом гардинеров встретил декера открытыми воротами и он беспрепятственно через них проехал на этот раз дверь открыл мужчина лет за сорок Высокий, широкоплечий, симпатичный и в костюме стоящем пожалуй больше чем весь гардероб декера да что уж там без всяких пожалуй слушаю спросил мужчина и я на разговор с митце разговор о чем спросил мужчину с ноткой подозрительности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 Я здесь не для того, чтобы устраивать вам сеанс самоистязания, миссис Гардинер. дозовите «Да меня уже Митцы!» – ожесточенно бросила она. «Мне ею, как видно, и остаться!» «Шизанутая Митцы! Наркоши, извечное разочарование своего папаши!» Она посмотрела с холодным ожесточением. «Черного кобеля не отмой же до «Кардинально изменить жизнь стоило вам больших усилий!» Она досадливо отмахнулась.